Случай. 59. Относительно своей жизни я могу с уверенностью утверждать только, что рано или поздно я умру. С уверенностью утверждать что-либо еще относительно собственного будущего я не могу. Нам либо удается уцелеть, а до сих пор огромному большинству в человеческой истории уцелеть удавалось, и уцелев, вопреки тому, что мы могли бы и не уцелеть, мы испытываем то, что называем счастьем. Либо нам уцелеть не удается, и мы об этом не знаем. 60 Случайность жизненно необходима для процесса эволюции. Некоторые ее следствия делают лично нас несчастными, поскольку случай по определению чужд уравнительности. Он безразличен к закону и справедливости, в том смысле, какой мы вкладываем в эти термины. Шестьдесят первое. Цель случайности — вынудить нас, как и всю прочую материю, развиваться, эволюционировать. Только развиваясь и совершенствуясь, мы можем в процессе, который сам и есть эволюция, продолжать выживать. Цель человеческой эволюции, таким образом, отдавать себе в этом отчет, чтобы продолжать существовать, нам надо эволюционировать. И то, что следует искоренить всякое невызванное необходимостью неравенства, другими словами, ограничить случайное в человеческой сфере, прямо отсюда вытекает. А значит, сетовать на судьбу от того, что, в общем и целом, нам приходится жить, полагаясь на случай, также нелепо, как оплакивать свои руки, потому что их могут отрубить или как не использовать все доступные меры предосторожности, чтобы их не лишиться.